Спорить я и не собиралась. Случившееся в баре произвело на меня поистине неизгладимое впечатление. Если Ершова, глядя на тот беспредел, что случился в том числе и по нашей вине, даже умудрялась хлопать в ладоши, я взирала на драку с ужасом. Мне представлялось, что мы все непременно угодим в новостную хронику, и завтра меня ждёт увольнение из детского садика. Как минимум, что представлять в виде максимума, понять вот так вот сразу я не могла. Твой глаз, проговорила я тихо, когда мы с Робертом устроились на заднем сиденье такси. Что с ним? Этот парень, ну, ударил тебя, не больно? Этот парень, ты даже имени его не знаешь. Левицкий вскинул бровь и посмотрел на меня, на лице смесь надменного интереса и безразличия. И как у него только получается быть во всём настолько контрастным. Почему же, знаю, хотя лучше бы не знала. Я отвернулась и принялась смотреть в окно. Нельзя было сказать, что реакция Роберта на произошедшее мне не понравилась, но нужно было напоминать себе, что это всего лишь потому, что я была его фиктивной невестой. И до выполнения своего долга не должна была попадать в ситуации подобные этой. Не то чтобы мне этого особо хотелось, но всё же. У меня к тебе дело, холодно проговорил Роберт, когда я бросила на него быстрый взгляд. Но обсудим мы его, когда приедем. И на этом наша беседа в машине завершилась. Когда я оказалась у Левицкого дома, не смогла удержаться от того, чтобы не выдохнуть от удивления. Его квартира подходила ему на все 100. Наверное, дизайнер, который занимался обстановкой, успел неплохо изучить хозяина жилища. Здесь преобладали тёмные тона, но они не казались гнетущими или мрачными, и везде роскошь, но не вычурная и кричащая, а заметная в каждой детали, даже в самой, казалось бы, простой. «Ты сказал, что у тебя есть дело», — кашлянув, чтобы прочистить горло, проговорила я, когда Роберт предложил мне присесть на один из диванов, обтянутых темно-коричневой кожей. «Выпьешь?» Вместо того, чтобы перейти к тому, зачем мы здесь оказались, предложил Левицкий. «Нет, спасибо, мне завтра на работу». «А вот с этим проблема». Он налил в один бокал виски, в другой, который после передал мне... красного вина. Почему это, удивлённо уточнила я, машинально забирая у Роберта напиток. Завтра мы едем в Закс. Я округлила глаза, и всё же при구била спёртное. Прозвучало слишком неожиданно, хотя, наверное, именно к такому исходу мне и нужно было быть готовой. Зачем? знаю. Вопрос прозвучал более чем глупо, но я даже не представляла, что ещё сказать. подавать заявление, пожал плечами Левицкий. Без свадьбы, похоже, не обойдётся. Ты станешь моей женой, и какое-то время нам придётся поиграть в счастливый брак. Сейчас то, что он говорил, почему-то прошлось по нервам, наждачной бумагой поиграть не обойдётся. Да уж, не так я себе представляла свою свадьбу, даже тысячу раз фиктивную. Хотя надо было признаться самой себе, Я её вообще никак не представляла. Есть ещё что-то, что мне нужно знать? уточнила я и всё же допила вино. Хорошо, хоть эти новости не настигли меня до похода в бар, а то неизвестно, чем тогда закончился бы этот вечер. Ничего. Завтра мы подаём заявление, но если будет возможность, завтра же нас и распишут. Исключено. Я выкрикнула это слово раньше, чем успела сообразить, почему отказываюсь. Ведь по факту, меня всего лишь уведомляли о том, что уже завтра я смогу исполнить главный пункт нашего контракта. Это ещё почему? Потому что у тебя глаз вон заплыл. Вскочив с дивана, я устремилась в кухню, оставив Левицкого одного. За мной он не пошёл. что дало мне возможность хоть немного побыть в одиночестве и привести мысли в порядок. Роясь в морозилке в поисках льда или чего-то, что можно было бы запаздало приложить к несчастному робовому глазу, я прокручивала в голове вероятности того, как пройдёт завтрашний день, и главное, что я при этом буду чувствовать. Как бы то ни было, мы подошли к самой важной вехе нашего договора скорой свадьбе. И я должна была быть рада, что всё движется так быстро и практически, без сучка и без задоринки, но я не была. Имела я право хоть на мгновение почувствовать себя настоящей невестой, даже если эта свадьба насквозь фальшива. Я считала, что да. Хотя и Роберту об этом говорить не торопилась, к тому же дедушка вообще решил, что я выйду замуж за Левицкого, если не навека, то хотя бы на десятилетие я пока не знала, как сказать ему правду, но при этом желала, чтобы он погулял на моей мне до свадьбе. Вот пельмени, объявила я, возвращаясь обратно к Роберту. Я в курсе, что лежит у меня в морозилке. Только не говори, что собирался их варить. Не собирался. У мани приложу, как они там оказались. Видимо, ты рассчитывал на то, что когда-нибудь тебе придётся подраться из-за своей будущей жены. Поджав губы, чтобы не рассмеяться, прежде всего от мрачного выражения на лице Еливицкого, я устроилась рядом и осторожно приподняла его лицо за подбородок. Роберт, к удивлению, не препятствовал первой запоздалой помощи. По поводу свадьбы, проговорила я, прикладывая пакет с пельменями к пострадавшему робовому глазу да я совсем не против исполнения своих договорных обязанностей это радует но мы можем расписаться чуть-чуть позднее зачем позднее потому что я хочу чтобы на свадьбе присутствовал дедушка без проблем заедем за ним завтра перед ЗАГСом куда заедем ты что не отвезёшь меня домой Я настолько опешила, что отстранилась, и пакет с пельменями отлеп от Робертова глаза. Куда он его и вернул, обхватив меня за запястье и удерживая руку в таком положении. Сегодня нет. Переночуешь здесь. А я, знаешь ли, очень устал драться с твоими ухажёрами. Он притворно вздохнул, после чего проговорил непререкаемым тоном: решено. За дедушкой заедем до Закса, заодно переоденешься, если тебе нужно. Естественно, нужно. А вообще, дедушке может не быть дома. Он часто ночует, ну, с своей невестой. Роберт, который цепко смотрел на меня единственным глазом, удивился настолько, что так и замер. Он делает что? Ночует у своей невесты. У него она тоже есть. Не только же тебе быть обладателем такого сокровища. Прости за бестактность, но сколько твоему деду лет? Вот. Вот ты и озвучил самое главное. Я воспользовалась ситуацией, вскакивая с дивана и оставив несчастные пельмени Роберту. Ты совершенно ничего не знаешь о моей семье. А они о тебе? А меж тем я тоже пошла на обман. И дедушка воспринимает мою свадьбу более чем серьёзно. А это значит, а это значит, что я прошу всего лишь несколько дней на паузу. За это время я подготовлю дедушку, и мы с тобой поженимся в его присутствии. Я застыла в метре от Роберта, глядя на него с мольбой. И в этот момент мне действительно хотелось, чтобы он меня понял и чтобы согласился с моими доводами и суждениями. потому что это показалось сейчас очень важным. Ладно, буркнул он через несколько секунд. Распишемся через пару дней, а сейчас я чертовски устал. Душ слева по коридору, последняя дверь. Спать ложись где тебе удобно. В ванной халаты, мои чистые рубашки в сушильной машине, или спи без одежды, я не трону. И он просто ушёл. А я улыбнулась сама себе победной улыбкой. В этот момент я ещё не понимала, что Роберт Левицкий всегда всё делает так, как удобно ему, и едва ли способен пойти на компромисс.